Глава двадцатая. Что мне нужно было сделать? Врезать каждому из родителей такую же пощечину, которую врезал мне Тристан? Схватить за волосы мать и насильно затолкать в машину? Разбить всю посуду, чтобы не расставлять её в посудомойку? Не соглашаться на кормёжку проголодавшихся детей? Отложить поездку до утра? Нет, последний вариант всё равно бы не сработал. Они бы всё равно проникли в дом и положили бы нас всех. «Теона, останови!» В правое ухо ворвался крик Тристана. Я резко нажала на тормоз. Так резко, что едва не ударилась лбом о руль, но моё тело удержал ремень. Когда я успела пристегнуться? Точно, меня пристегнули Спиро с Тристаном. Младший подал старшему ремень, тот его перетянул через меня и... «Где мы?» «Где мы?» Не своим голосом произнесла я, ничего не соображая, начав оглядываться по сторонам. «Мы остановились посреди пустой дороги, вокруг был лес и ничего больше, если не считать звёздного неба. В двадцати километрах от Хеслихольма», — ответил Тристан. «Зачем мы остановились?» «Ты гнала на слишком большой скорости, и Клэр хочет отлить». «Открой ей дверь. Пусть отливает прямо на дорогу». Глохота начала постепенно рассасываться. Теперь я слышала тишину. Такую, которая бывает после кораблекрушения». Спрятанного от всего мира покровом вступившей в права ночи. Никто о нём не узнает, ни на рассвете, никогда. Тристан вышел из машины, открыл позади себя дверь, помог выйти Клэр. Я посмотрела в зеркало заднего вида и встретилась взглядом со Спира. Его глаза покраснели и были наполнены застопорившимися на грани слезами. Ты это видел? Мой голос мне не принадлежал. Он был полностью обесцвечен. Да, не всё. Клэр не видела. Я закрыл ей глаза. Ничего не ответив, я отстегнула свой ремень безопасности, открыла дверь и, выйдя из машины, захлопнула её с большей силой, чем она того требовала. Я прошла на семь шагов вперёд машины, сзади хлопнула дверь, я остановилась, повернулась лицом к лесу, посмотрела вправо, в сторону машины. Тристан стоял, держась за пассажирскую дверцу. Он уже усадил Клэр назад в машину и хотел садиться сам, но не мог. потому что смотрел на меня. Моё дыхание участилось. Грудь начала вздыматься вверх и опадать вниз так часто, так резко, так болезненно, что, казалось, она имитировала сошедший с ума морской прибой. Отведя взгляд от Трестана, ударившись им в темноту немого леса, я, чувствуя приближение разрушительной волны, подобной тысячеметровому цунами сжала зубы, поднесла руки к лицу и, проведя ими отскол к вискам, вцепилась пальцами в корни волос. Во всё горло. Я закричала во всё горло. Никогда так не кричала я прежде. Это был даже не крик. Это был ор. Кажется, моё подсознание неосознанно поставило передо мной цель заткнуться только после того, как моя орта разорвётся к хренам в мелкие клочья и зафонтанирует. извергнет из моей прорвавшейся от отчаяния и душевной боли плоти всю кровь до последней капли. Звери так не кричат, как я кричала. Роженицы так не кричат. Так не кричат потерявшие рассудок шизофреники, умирающие насильственной смертью, так не кричат. Не кричала так моя мать, когда от нее оторвали кусок плоти. Так не кричал отец, живьем разрываемый на лоскутки. Дикая, неконтролируемая. Ах... Сокрушала мой череп, извергалась изнутри моего естества, создавала новую меня всего лишь целую минуту, всего лишь целую необратимость. Возможно, это был нервный срыв, скорее всего. По крайней мере в том, что я была в сантиметре от невозврата, я не сомневалась ни секунды. Именно это и заставило вернуться. Уверенность в пропасти, над которой я нависла. И осознание того, что минутой ранее, выходя из дома, я знала, что почти ввергну себя в пасть этой пропасти. Тогда, в прошлой жизни, в переходном состоянии, всего минуту назад, я пообещала себе вернуться. К детям, не к себе. Поэтому я заткнулась. Всё равно дольше ещё одну минуту у меня орать не получилось бы. Голос уже начинал срываться и оседать. душа уже просилась взорваться фонтаном горечи из моих глаз таким горьким таким едким что его потоки могли бы разъесть кожу моего лица прокричав последнее а я резко заглохла всхлипнула трижды словно вливший не в то горло палёную водку алкоголик вытерла запястьем влажный нос задохнулась еще раз всхлипнула Почувствовала почувствоваласаднящую боль в горле В голове, в лёгких, в глазах, в ногах и руках. Вроде бы везде. Вроде бы это не тело. Душа осадняла. Обернулась. Посмотрела на Тристана, остановившегося на полпути ко мне. Посмотрела на машину. Детей в ней не было видно. Спира молодец. Вовремя отводит взгляд. Я кивнула Тристану, глухо произнесла хрипящим голосом слова. «Мне это было необходимо». После этого мы направились к машине. Я снова села на водительское место, пристегнулась, взялась обеими руками за руль. Всё, я готова. Хреновее мне уже не станет. Не сегодня. И вдруг с заднего сиденья послышались дрожащие слова маленькой девочки. «Я хочу к маме и папе». А вот и стало. А вот и стало, хреновье. Не прошло и пары секунд, как я сказала самой себе, что хреновей мне уже не станет, как стало. «Клэр», я обернулась к девочке, чтобы видеть её светлые глаза. Она внимательно смотрела на меня. Она тоже испугана. Не меньше, чем была испугана я. «Твоих мамы и папы больше нет. И моих тоже». «А Лалели и Флоланс?» Её голос нервно задребежал, предупреждая меня об опасности. Мне пришлось объяснить ей, что у неё больше нет и сестёр. «Никого у неё больше нет. Только мы. И что мы присмотрим друг за другом. И что всё будет хорошо. Даже несмотря на то, что у неё никого больше не осталось. Она заревела. Не так громко, как только что стоя посреди пустынной ночной дороги, орала я, но не менее душераздирающе. Может быть, даже более».